Глава четырнадцатая Дуглас спать любил, и Кайдену было даже несколько неловко, что этот сон, такой глубокий и сладкий, если Дуглас так и не ощутил постороннего присутствия, придется нарушить. Некоторое время он просто сидел в окне, покачиваясь, раздумывая над тем, так ли ему в самом деле нужен человек, или же Кайден вполне сам справится. Но Дуглас скинул подушку на пол и, не открывая глаз, поинтересовался. «Что теперь?» «Труп». «Чей?» «Понятия не имею». «Где?» «В болоте». «Ага». Он все-таки перевернулся на бок. «И за что ты его?» «Это не я», — сказал Кайден и слегка покраснел. «А кто тогда?» «Не знаю». «Тогда зачем он нам нужен?» Вставать Дугласу определенно не хотелось, и он, перевернувшись на другой бок, попытался нашарить подушку. «Не уверен, но если ты не хочешь...» «Я не хочу». Пальцы смяли наволочку. «Но придется». Поднимался он тяжело, с кряхтением. «Вот скажи мне, Кайден, почему, стоит тебя ненадолго из поля зрения выпустить, сразу труп появляется?» «Так это не мой!» «Я до глубины души рад, что не твой». Доглас потер красную шею. «Но все равно, ты понимаешь, что люди в большинстве своем весьма предвзято относятся к тем, кто плодит трупы?» «Говорю же, я про него случайно узнал. Теперь проверить надо». «Ага». Произнесено это было с легким упреком. «Место хоть покажешь?» Место Кайден нашел. «Всего-то и понадобилось, что пройти по следу, оставленному Катариной». Дурманящий запах ее ложился на ночные травы, мешался с ароматами их, становясь еще более привлекательным. Кайден шел по этой тропе, ненадолго задержался возле дерева, где запах был особенно силен, а еще к нему примешивались иные, весьма раздражающие. Тимеане тоже не понравились». Далее тропа вывела за границу поместья через редкий пролесок к началу старого альшаника, в котором начиналось болото. И уже в самом ольшанике все иные запахи перебивались одним – крови. Пусть она уже прошла сквозь зеленую подушку мха и впиталась в землю, став частью ее, но запах… Да, он будет держаться долго как и широкая полоса, что тянулась к краю болота. «М-да, а такие приличные с виду дамочки!» <задумчиво>, задумчиво произнес Дуглас, эту полосу едва ли не обнюхивая. Зачем ему это, Кайден не знал, ибо при многочисленных своих достоинствах нюхом наставник, как и большинство людей, обладал весьма посредственным. Но он ковырнул маховую кочку поднес пальцы к носу и скривился. «Могли бы и поаккуратней. Может, предположил Кайден, которому стало несколько обидно за такую критику. Им опыта не хватает». «Ничего, с тобой поднаберутся». Почему-то прозвучало опять же обидно. Доглас, подкравшись к самому краю болота, уставился на черную воду его, будто и она могла сохранить какой-никакой след. Но вода оставалась гладкой, щедро припорошенной зеленью ряски, меж которой сновали вялые водомерки. «Доставать как будешь?» «Нырну», — предложил Кайдан без особой уверенности. «Я тебе нырну. Так нырну, что не вынырнешь». Доглас вытер ладони о штаны и вернулся к сумке, из которой достал толстый моток веревки и крюк. «Вот». Скажи, когда у тебя в голове что-то помимо баб появится. Крюк был толстый, изрезанный рунами и покрытый толстым слоем серебра. На острие оно слегка стерлось, что, впрочем, на свойство крюка никак не повлияло. Думаешь, зацепим? Здесь не так и глубоко, смотри. Доглас топнул, и нога с чавка не ушла в мягкий берег. Я точно помню, что полгода назад здесь вообще никакого болота не было. Подвели? Может, и так. А может, весна дождливой случилась. Или старое русло перекрыло. Или... Подвели. Доглас покачал головой, явно сетуя на некоторое упрямство воспитанника. Но ни слова не произнес, а лишь забросил крюк в темную воду. Брызнули водомерки, обретая прыть. И темная тень метнулась к поверхности, чтобы тотчас исчезнуть. Отступив от края, на котором сохранились остатки травы, Доглас потянул веревку. И та пошла легко, значит, пусто. Второй бросок был чуть дальше и левее. Третий. Может, за гроблями сходить? Или вилами? Кайдену невыносимо было просто стоять и ждать. Он пританцовывал на месте, понимая, что в принципе бессилен. Но это и раздражало. Меж тем Дуглас раз за разом вытаскивал свой крюк, чтобы размахнуться и забросить вновь. Левее, правее, дальше, ближе. А если... «Сходи!» Не оборачиваясь, сказал он. «Вернешься и спинку почешешь». Он хотел добавить еще что-то, но веревка натянулась, и Дуглас велел. «Тяни, только, мать его, аккуратно, а то порвешь». Это он конечно преувеличивал. веревка была добротной, конопляной и вываренной в отваре разрыв травы, а потому так просто не порвется. Но вот если крюк вошел глубоко, то покойник соскользнет. А тяжелый однако. и Дуглас, уверившись, что его поняли правильно, отошел в сторонку, стоит, кивает с одобрением, Мал, хорошо тянешь. Хорошо, только тяжело идет. Слишком уж тяжело, будто налипла на него вся муть дна болотного. Когда темное покрывало воды расползлось, Кайден понял, что так оно и есть. Вся не вся, но большей частью. «Домой его сам потащишь», — сказал Дуглас, сматывая веревку. «И мыть тоже тебе. Что? Тебе ж он нужен был, вот и возись». Кайден лишь вздохнул. «Придется» хотя бы для того, чтобы понять, зачем его вообще топили. Утром Катарине было плохо. Нет, не так. Ей в жизни не было так плохо, как этим утром. Она открыла глаза и тут же закрыла, ибо солнечный свет показался вдруг нестерпимо ярким. Катарина попробовала зарыться в подушке, но от них пахло пером, и запах этот вызывал приступы тошноты. Голова болела, тело ломило, а узоры на запястьях налились красным цветом, и Катарине вдруг показалось, что выведенные чужой силой руны на самом деле не руны вовсе, это черви, которые ее, Катарину, жрут изнутри. До туалетной комнаты она добежала но выворачивала ее долго. «Вот значит, что чувствуют мужчины по утрам, как они вообще живут и почему пьют снова. Хотя вчера было хорошо». «Жива?» — с немалым интересом спросила Джио, которая выглядела так, будто ничего-то и не было. Ни ночной прогулки, ни мертвеца, ни полуночного пикника. Н «Не знаю». Катарина прополоскала рот холодной водой. «Может, я заболела?» «Заболела». Джо распахнула двери гардеробной, которая оказалась полупустой. «И тебе нужно подлечиться». Дашь «Рассолом капустным». «Ненавижу капустный рассол». «Ты же его не пробовала». Она перебирала немногочисленные платья Катарины и морщилась. Чем-то были они ей не по нраву. Я его так, как это, заочно, вот. После умывания стало легче, а после ванны почти хорошо. Если, конечно, не делать слишком резких движений. Знаешь, кажется, я понимаю, почему узор сделали таким. Поговаривали, что Кэтрин, которая была до меня, что она слишком любила вино. И, наверное, будь у меня шанс, я бы тоже его полюбила». Катарина икнула и зажала рот руками. Отец пришел бы в ярость. Плевать, что не делай, он приходит в ярость. Но теперь он далеко, а Катарина взяла себе чужое имя, с которым ей досталась чужая же жизнь с чужими проблемами. Но кто мог знать? «Зеленая», — сказала она, ткнув пальцем в простой наряд из плотного муслина. «Под цвет лица?» «Будет гармонично». Платье украшало два ряда крохотных малахитовых пуговиц, протянувшихся от воротничка до самого подола. «И вообще, какое им дело?» Им дело было. Катарину ждали. Тетушка Лу обрядилась в легкий наряд для прогулок, дополнив его соломенную шляпкой. На полях ее нашлось место дюжине тряпичных роз – меж которыми выглядывали темно-зеленые листья и тонкие веточки аспарагуса. Широкие ленты-шляпки несколько ужимали тетушкины щеки, отчего пухлые ее губки вытягивались вперед. «Какой чудесный день, девочка моя!» — воскликнула тетушка, заставив Катарину поморщиться. «Просто удивительный!» «Солнечный!» — поддержал Гевин. «И ветра нет!» — согласился с ним Кевин. «А сегодня у них и голоса одинаковые, и сами они только цветом костюмов и отличаются». «Рада. Получилось не слишком вежливо». «За день». «Мы подумали, что ты захочешь прогуляться». Тетушка подхватила Катарину под руку. «Не захочу». «Но почему?» «Дурно себя чувствую». «Это пустяки». Тетушка отмахнулась от возражений. «Какое дурное самочувствие в твои-то годы! Девонька моя, это все хандра, обыкновенная хандра, поверь моему опыту. А лучшее средство от хандры — развлечься. Я велела собрать корзинку для пикника». Комок тошноты подкатил к горлу. «Подумай сама, дом будут переделывать. А значит, шум и грязь, и людишки, которые везде снуют. Нет, ангел мой». «Тебе категорически нельзя здесь оставаться!» Тетушка потащила Катарину к дверям. «Твоя Мьес сама справится со всем, а тебе следует отдохнуть, расслабиться, познакомиться с родней. Ты же нам не чужая!» «В этом вся беда!» «Иди!» — тихо сказала Джио и коснулась браслета. «Я и вправду домом займусь, а мы прокатимся!» «Здесь неподалеку есть отличное место. Помнится, мы с твоей матушкой, когда нам случалось здесь гостить, любили устраивать пикники. Мы и Эвелина Гленстон. Ах, молодость! Сейчас обо всем вспоминаешь с усмешкой. А тогда нам казалось, что нет дела более важного, но там и вправду красиво. Старое озеро, обрыв. Матушка твоя писала чудесные акварели». «А вот у меня всегда какая-то чепуха получалась. Ты не пишешь?» «Нет. Коляска ждала у дома. Мне бы шляпку!» — спохватилась Катарина. «Гевин, сходи за шляпкой и перчатки возьми, дорогая. Тебе нужно больше внимания уделять себе. Здесь не принято ходить без перчаток. Нет, мы, конечно, свои люди и не подумаем дурного. Но ты же понимаешь, что если кто-то увидит...» «С вами?» «Господь с тобой, со мной можно? Мальчики вот сопроводят!» Гевин принес и шляпку, и перчатки, и кружевной зонт, который, Катарина точно была уверена, ей не принадлежал. «Тебе с твоей кожей стоит прятаться от солнца», сказала тетушка Лу, устраиваясь в коляске. «Напомни, и я передам тебе крем, чтобы это вот свести». Она коснулась пальчиком своей щеки. «Я не хочу сводить. Я понимаю, что в колониях, возможно, иное восприятие. Но веснушки — это слишком поплебейски, как и загар». Щелкнул кнут над головами караковой четверки. И та полетела, понеслась по дороге. Захрустел щебень под колесами, а вот дорогие кузены, решившие путешествовать верхом, Несколько поотстали. «Откуда лошади?» Поинтересовалась Катарина, не желая и дальше обсуждать свою внешность. «Эти?» «А, у мальчиков. Они привыкли верхами, но уже в Бристоне я настояла, чтобы они сели в экипаж. Не хватало явиться к тебе запыленными. Потом распорядились жеребцов доставить». «Красивые?» «Жеребцы?» Головная боль не ушла. Она сидела иголкой в затылке, мешая Катарине наслаждаться прогулкой. «О да, согласна, жеребцы весьма хороши». Тетушка почему-то рассмеялась. А меж тем вдали показался город. Редкие пока дома вытянулись вдоль дороги. Они стояли тесно, и издали казалось, будто одни спешат вскарабкаться на крыше другим. За ними виднелись третьи». И Катарина подумала, что в город стоит заглянуть. Потом просто пройтись по мостовой, посмотреть на людей. Быть может, посетить ресторацию или навестить пару лавок. Ей ведь нужны платья, новые, соответствующие нынешнему ее положению. И к ним туфли, ботинки. Это, пожалуй, было смешнее всего. Там во дворце у Катарины имелась целая комната для обуви. Туфельки атласные, туфельки парчевые, туфельки, расшитые золотом, с подошвой столь тонкой, что сквозь нее ощущались крошки на паркете. Но ведь это так изысканно, а вот башмаки дорожные Джио принесла, и с ними другие туфли из прочной козлиной кожи, пусть и не столь изысканные, как все те, что остались, но удобные. «Да, с обувью надо что-то решать». И с гардеробом. Меж тем коляска свернула с дороги, взяв выше, к темному холму, на гребне которого вытянулась полоса леса. «Уже скоро, дорогая. Знаешь, как по мне, Бристон на редкость унылый городишка? Я помню Ландиниум, его вечное движение, жизнь, которая не останавливалась ни днем, ни ночью. Она мечтательно прикрыла глаза». «Балы, вечера, торговцы. Я не знаю, есть ли в колониях такие лавки». «В колониях есть все». Катарина поправила шляпку, которая норовила ехать на затылок. «Ах, дорогая, я не пытаюсь оскорбить твою родину. Просто пойми, там и здесь разные миры, и я хочу, чтобы ты открыла для себя нынешний». Холм приближался. Он наплывал зеленой громадиной, и деревья уже не казались хрупкими. Они вытягивались, обретая плотность и размер. Коляска меж тем замедлила ход. Дальше дороги нет, и это почти заросла. Матушка рассказывала, что когда-то на этом холме жил священник, и была у него дочь. Столь прекрасная, что перед красотой ее не устоял сам король Альвов. А у них разве не королева? Это не важно. Тетушка дождалась, пока сыновья ее спешатся, и приняла руку. Он соблазнил ее несчастную, а после бросил, и она умерла. Очень романтично. Катарина демонстративно проигнорировала протянутую руку. Прикасаться к кузену не хотелось, а он лишь оскалился. «Печально», — поправила тетушка. Она повесилась в отцовском доме, а тот умер с горя и проклял всех нелюдей. Но это было давно, и от дома-то ничего не осталось. Камни, они вырастали из плотного травяного ковра то тут, то там. И были это не огромные валуны, но обыкновенные глыбины, из которых раньше и вправду строили, к примеру, королевскую башню. «Матушка нам рассказывала это, желая предупредить. С нелюдями связываться не стоит». «Не буду». Катарина вспомнила вчерашнего мертвеца и нервно улыбнулась. «Я слышала, что в колониях они ведут себя много более вольно» и что порой некоторые несознательные особы отвечают на эти вольности. Узкая тропа пробиралась на самую вершину, мимо зарослей жимолости, на ветках которой уже появились первые ягоды, мимо одичавшей яблони и пары рябин. «На что вы намекаете?» Катарина обеими руками держалась за зонтик. А вот кузена следовали рядом. Один слева, второй справа. Молчали. И облизывали взглядами. Во дворце быстро учишься обращать внимание на взгляды. Я? Помилуй, девочка. Просто у нас тут тоже неспокойно. Здесь. Мальчики, доставайте корзинку. Какую? Поинтересовались кузены хором. Господи, дай мне сил. Ту, что осталось в коляске. Кевин, будь добр. «Или ты, Гевин?» «Значит, в темно-синем — Кевин, а в зеленом — Гевин. Надо будет запомнить. Или не надо. Толку-то. К вечеру опять переоденуться «Оба идите», — решила тетушка. «Не захватите покрывала Два. Они в ящике будут. Еще шаль мою. Здесь иногда дует. Но место и вправду чудесное». «Чудесное». Согласилась Катарина. Холм обрывался резко, будто чей-то огромный нож просто убрал его половину, оставив гладкую темную стену. Где-то внизу разливалась река, такая далекая и яркая, что Катарина зажмурилась. — Только к краю не подходи. Твоя матушка однажды едва не упала, так увлеклась. Я в самый последний миг ухватила ее за пояс платья. Эта тетушка сказала с явным сожалением, и Катарина послушно отступила от края, который не выглядел надежным. А ведь удобное место для несчастного случая. И уж ее-то, Катарину, никто за пояс ловить не станет. «Где они там? Мужчины порой столь беспомощны. Взять моего Гарольда, умнейший человек во всем, что дел касается». Но слеп, невероятно слеп, к счастью. Вон там дом стоял. Она указала на обрыв, а после проклятия осел. Правда, матушка говорила, что, возможно, все было иначе, что девушка обратилась к отцу за благословением, а он ее убил, не желая, чтобы кровь его рода смешалась с кровью нелюдей. Ветер гнал облака, которые отражались в синей глади реки. Тени скользили огромными рыбинами, заглатывая редкие латчонки, чтобы спустя мгновение дать им свободу. И холм разрушил уже Альф своей песней. Впрочем, какое нам дело? «Никакого», — согласилась Катарина. «Именно, дорогая, именно. Но вот не люди «Ты еще не знакома с соседом?» «Которым?» «Хотя не знакома». Катарина обняла себя. Ветер с реки дул и вправду пронизывающий, да и не отпускала ощущение, что место это не просто живописно, что есть еще кое-что, из-за чего, собственно, Катарину и привезли сюда. «Молодой лорд Гленстон». «Королевский дознаватель», как говорят. Сердце ухнуло и оборвалось. «Королевский дознаватель?» «Нет, королевские дознаватели Катарине нужны не были, категорически. Все знают, что он незаконно рожденный, что бы там его бабка ни говорила. Тоже печальная, но поучительная история». Я была знакома с Эвелиной, все-таки соседи, хотя, признаюсь, это знакомство не доставляло мне удовольствия, но мы втроем проводили много времени. Соседям не принято отказывать. Как и родственникам, к сожалению. Катарина искоса взглянула на тету Шкулу, лицо которой обрело прежде не несвойственное этой женщине мечтательное выражение». И сюда мы приходили втроем. Ее до да занимала вся эта байка. Да, она все твердила, что дело в любви, что любовь все преодолеет, что даже после смерти души возлюбленных будут вместе. Помилуйте, какая душа может быть у нелюдя? Не знаю. Я знаю. Неожиданно жестко произнесла тетушка. Никакой. «Но мы все были юны, глупы и мечтательны. И видит Бог, если бы я знала, чем все обернется». Она опустила голову и раздраженно произнесла. «Мальчики не пришли?» «Нет». «На тропе было пусто». «Она встретила своего Альва, прекрасного». «Они все прекрасны, я узнавала». «Дело не в них и не в нас, но в магии, которая влияет на людей». И Эва не устояла. Он ей сыграл свою песенку, протянул руку, и она приняла ее. Она ушла с ним, а мы... мы остались вдвоем. И тогда, кажется, твоя матушка вбила себе в голову, что любовь важнее всего. Руки тетушки сжались в кулаки». Леди Гленстон была вне себя от горя, которая лишь усилилась, когда она узнала, что тот Альф уже имел жену из своего народа. И Эву он назвал возлюбленной, а по сути она стала содержанкой, любовницей, подстилкой. С каждым словом кулачки сжимались крепче. И когда у несчастных родителей получилось дозваться до нее, то она сказала, что не желает возвращаться, что она счастлива. Она провела под холмами двенадцать лет и родила своему любовнику сына, который оказался не нужен, когда Эвелина не стало. Альвы просто выкинули мальчишку, но ему повезло. У леди Гленстон не было детей, кроме Эвы, и внука она приняла, выправила документы, воспитала. «Видела бы ты, каким он был!» «Каким?» Катарина потерла руки. Тонкая ткань платья не защищала от холода, и казалось, что ветер проникает внутрь Катарины, унося остатки тепла. Такое уже с ней случалось. В королевской башне, камни которой всегда были голодны. «Чудовищем! Я не преувеличиваю!» так уж получилось что матушка уж не знаю почему винила во всем меня и в том что случилось с эвой и в побеге бетти я то причем но она отказала мне от дома сперва уже потом когда появились мальчики мне было разрешено навещать ее будто мне хотелось кривоватая улыбка смотрелась нелепо на круглом этом лице. Но я приезжала. Мне было жаль ее, одинокую, никому-то ненужную. Она так любила твою матушку, но та не удосуживалась даже писать. Но мы ведь не об этом, верно? Мы о мальчишке. Я сперва ожалела его. Ребенок ведь. Дети не виноваты в том, что совершают взрослые. Дети невинны почти все». «Мои мальчики никогда не доставляли мне проблем, к счастью. А это отродье. Оно ело под столом и выло, улюлюкало. Оно напало на Кевина и опрокинуло его на пол, чтобы потом оторвать все пуговицы. Это был новый костюм, между прочим. Оно подкинуло Кевину крысу, и та его покусала. Мы потом долго ходили к целителю». «Сочувствую. Я просила, чтобы на время наших визитов бабушка не брала к себе это отродье, но она разделяла ту непонятную привязанность, которую испытывала к ублюдку леди Гленстон. Все закончилось дракой, и оказалось, что виноваты почему-то мои мальчики. Да, после того случая наши отношения с матушкой испортились окончательно». Я ее любила, но не могла рисковать детьми. А та оставила свое состояние не дочери, но внучке, что тоже должно было быть обидно. «Ма, там нет пледов!» — донеслось с тропы. «Но мы взяли попоны, они тоже теплые и толстые». «Господи, дай мне силы!» — тетушка Лу закатила глаза. В детстве с ними было куда как проще.